Когда этот занавес поднимается, начинаются представления, которые тут же достигают самых грандиозных и бурных мифологических высот. На мгновение свет Юпитеров повергает все в полный мрак. Все присутствующие с нетерпением готовятся к какому-то неожиданному фантастическому развитию действия. Но вот вам театральный трюк. Зажигается свет и снова, точно тем же манером, что и вначале, освещает занавес. Так что все зрители остаются с рогами, кроме Дали и голы Ведь и она тоже параллельно видела тот же самый сон. Можно было бы подумать, будто мы присутствовали на опере начала нашей жизни. Но ничего подобного. Занавес даже еще и не поднимался. И один только этот занавес, если его использовать с умом, ценится на вес золота. 1963 год. Сентябрь, 3. У меня всегда, насколько я себя помню, была привычка просматривать газеты наизнанку. Вместо того, чтобы читать новости, я их рассматриваю и вижу. Еще в юности стоило мне прищурить глаза, как я тут же в змеистых типографских извилинах начинал различать футбольные матчи. Да так ясно, будто смотрел их по телевизору. Частенько мне даже приходилось делать передышку, не дожидаясь окончания тайма. Настолько утомляли меня перипетии игры. Сегодня я вижу с изнанки газеты столь божественные и исполненные такого движения вещи, что принимаю решение заставить воспроизвести в порыве возвышенного делианского попарта обрывки газет, содержащие эстетические сокровища, часто достойные самого Фидия. Те непомерно увеличенные газеты я велю проквантовать мушиным помётом. Эта идея пришла мне в голову после того, как я заметил красоту некоторых наклеенных, пожелтевших и кое-где засиженных мухами газет у Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Нынче вечером я пишу и одновременно слушаю радио. Там гремят отзвуки пушечных залпов, совершенно заслуженных, которые произвели по случаю похорон брака того самого брака, который среди прочих заслуг знаменит еще и эстетическим открытием коллажей из наклеенных газет. Отдавая дань уважения его памяти, я посвящаю ему свой самый трансцендентный и приобретший самую стремительную известность портрет Сократа, засиженный мухами и как нельзя подходящий для того, чтобы служить гениальной обложкой для этого дневника моего гения. Девятнадцатое. Именно на Перпиньянском вокзале, в тот момент, пока Гала регистрирует картины, которые следуют с нами поездом, мне всегда приходят самые гениальные мысли в моей жизни. Еще не доезжая нескольких километров в Булу, Мой мозг уже начинает приходить в движение. Однако прибытие на Перпиньянский вокзал служит поводом для ментальной эякуляции, настоящего ума извержения, который обычно достигает здесь своих величайших и возвышеннейших спекулятивных вершин. Я подолгу остаюсь на этих заоблачных высотах, и вы можете всегда видеть, как у меня закатываются глаза во время этого умоизвержения. Ближе к Леону, однако, это напряжение начинает понемногу спадать, и в Париж я уже пребываю, умиротворенный путевыми гастрономическими фантазмами. Пик в Валенсии и Дюмен в Солье. Мозг мой снова приходит в норму, По-прежнему, как о том помнит мой любезный читатель, сохраняя свою неизменную гениальность. Итак, сегодня, 19 сентября, я пережил на Перпиньянском вокзале нечто вроде космогонического экстаза, по силе превзошедшего все предыдущие. Мне привиделась точная картина строения Вселенной. Оказалось, что Вселенная, будучи одной из самых ограниченных вещей,